Издательство «Эксмо». Гретхин Рубин. Счастливо дома. Посвящается Элизабет. «Домашнее счастье — это высшая цель всех замыслов, финал, к которому стремится любое предприятие и результат любого труда». Сэмюэль Джонсон. Рэмблер номер 68. «Тут, тут, тут!» — ликует сердце дома. «Как давно», — вздыхает он, — «снова ты нашел меня». «Здесь мы спали», — шепчет она, — «читали в саду, смеялись и рассыпали яблоки на чердаке. Здесь наше сокровище. Свет лампы касается моих век. Тут, тут, тут», — неистово колотится сердце дома. Я просыпаюсь и восклицаю. «Так это ваше сокровище? Свет в душе». Вирджиния Вулф. Дом с привидениями. Обращение к читателю. Проект счастья – это своеобразный подход к повседневности. Сначала идет этап подготовки, на котором вы выясняете, что приносит вам радость, удовлетворение и восторг, но в то же время осознаете и то, что наполняет вашу душу виной, гневом, скукой и сожалениями. Затем придёт пора принимать решения. На этом этапе вы осознаете, какие именно действия принесут вам счастье. А потом начинается самое интересное — осуществление решений. В этой аудиокниге я рассказала о моем втором проекте счастья, о том, что я испытала и чему научилась. Прошло пять лет с момента осуществления моего первого проекта счастья, и люди постоянно спрашивали меня, «Неужто ваш проект и впрямь что-то изменил? Ваша жизнь изменилась не сильно. Насколько счастливее вы стали?» «Что ж, моя жизнь осталась прежней. Тот же муж и те же две дочери. Та же работа, та же квартира, тот же распорядок дня. Однако проект счастья действительно сделал меня счастливой. Я осуществила перемены, которые нужно было осуществить». Я не отступила от своей цели быть настоящей Гретхен. Я смогла изменить свою жизнь, не меняя ее. Вы можете сказать, я не могу начать проект счастья, у меня ни времени, ни денег, ни сил. Я не могу включить в список своих обязанностей еще один пункт. Должна сказать, что мой проект счастья не потребовал ни времени, ни денег, ни даже сил». Да, чтобы стать счастливее, нужно потрудиться, но это приятная работа. Самое сложное — это понять, что нужно сделать, а потом сделать это. Я часто удивлялась, как трудно заставить себя сделать то, что принесет счастье. Я отлично понимала, что некоторые решения сделают меня счастливее и заставляла себя выполнить их. Каждый день я боролась с нежеланием целоваться, больше спать не проверять электронную почту каждую минуту. Каждый день напоминала себе, что нужно принимать себя такой, какова я есть, и ожидать от себя большего. Мой первый проект счастья был довольно широким. Проект счастливого дома гораздо уже и глубже. Я поняла, что из всего того, что влияет на мое счастье, главное — это мой дом во всех его проявлениях. Я решила сосредоточить на этом все свои усилия. И в этой аудиокниге я рассказала о тех приемах, которые помогли мне почувствовать себя в собственном доме, как дома. Конечно, поскольку это мой личный проект, он отражает именно мои обстоятельства, ценности, интересы и характер. У каждого свое представление о доме и счастье. Однако в мире нет человека, которому проект счастья не пошел бы на пользу. Что ж, скажете вы, если у каждого свой проект счастья, зачем мне читать про ее проект? Я сама исследовала счастье и с удивлением обнаружила, что могу гораздо больше научиться на личном опыте другого человека, чем по философским трудам и глубоким исследованиям. На опыте конкретного человека я многое узнала о самой себе, хотя у нас ничего общего. Моими лучшими наставниками стали вздорный медлительный лексикограф, монахиня, которая почти треть своей короткой жизни провела в монастырских клуатрах и один из создателей Декларации независимости. Это аудиокнига «История моего обучения». Я надеюсь, что знакомство с моим проектом счастья подтолкнет вас начать собственный. Когда бы вы ни слушали эти слова, где бы вы ни были, это самое подходящее время и место, чтобы начать.